Постой. Один все-таки есть. Кто? Где? Ты. И ты. А что, если я и Жофрика куикну, сотру его с лица земли, таких пьяниц, как он, с таким носом на свете и без него достаточно? Может быть, то, что я скажу не слишком деликатно, А что, если я прикончу, Ланглуме? Ах, мистер Нгю, дорогой мой товарищ! Столько лет сидели на одной скамейке, мне жаль его. Вот этими вот каминными щипцами будет очень удобно. Ах, Ланглуме, Ланглуме, дорогой ты мой! Столько лет вместе учились! Надо только выбрать момент... Ой. И тогда да, каких-нибудь 20 ударов вот этим вот поленом, и все будет кончено. Решено. Решено. Жофрик, а, знаешь что? Что, дорогой? Давай э, сядем и посидим немножко. А, Давай... с удовольствием, с удовольствием. Исполнить последнюю волю человека всегда необходимо. Э, э, Жофрик, э, почитай мне сегодняшнюю газету. С удовольствием, Осик, с удовольствием. Может быть, чтение его усыпит? Э, найди там описание... Печальная история угольщицы. Да, да, очень, действительно. Очень печальная история. Очень. Нашел. А, о, о, нашел. Ну, п -п читай. Вчера вечером весь Париж собрался на открытие Эйфелевой башни. Что? Что? что? ты выдумываешь? Я это выдумываю, Я не выдумываю, я читаю то, что здесь напечатано. Позвольте, позвольте, печаль, позвольте. Садись, позволь, садись, садись. Вот. садись, садись. А, а, вот. Вот, вот, а -а -а. Жофрик. А -а -а. Вот, вот, вот, смотри. Вот. А -а -а. Открытие Эйфелевой башни состоится завтра во вторник, 5 мая. Что? жофрик Это же старая газета! Ведь открытие Эйфелевой башни было 20 лет назад. Так это что ж, выходит, что угорщицы? Убито не нами, и мы невиновны. Вот обиды. Жофрик, боже мой, а ведь я тебя. А ведь я тебе вот этими каминными щипцами хотел куить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я, правда, тоже тебе хотел вот этим вот поленом кокнуть! Ай-яй-яй-яй-яй, жалоб. Да только Вон... мы с тобой мушку не обидим. Кому это в голову могут? Мы бложку не можем! Не то, что. Стоп! Жафлик, стоп! Что такое? Я еще двух куикнул. Да. да. Поздравляю! Мышка! Я хотел просить вас уволить меня по собственному желанию. Жулик. Я бессмертен, месье. Молодец, вот тебе стосу, юлик. Спасибо, месье. Потар, ты тоже жив, тоже не умер? По -по Пока нет. Молодец, вот тебе тоже стосу. <с -пока> как вы щедрые дядя. но ради нашей дружбы. Убийца, Что? Что убийца, моя это моя, моя бедная кошечка. Она лежит там почти без признаков жизни. <гас> это, значит, это я кошечку Ой. куикнул? Я тебе этого никогда не прощу. Никогда. Спустя. Особенно Спустя. после того, что я только что узнала. Что? Что ты узнала, дорогая? Ну, пустите меня, потар, пустите. Хорошо. Ну, что же вы меня не держите? Вы устроили оргию. Там внизу, на первом этаже, у фабриканта детских сосок. Спустя. И страшно. Там на безобразниче. Спустя. Оргию я? Дядя. Оба. И вот счет, который ясно свидетельствует о вашем милом поведении. Выпито две бутылки ликера на сливах, -ля -ля. две на вишне. -ля -ля. Вот откуда косточки от вишни. Украден женский чепчик, женская башмак и накладка женских волос. А, понимаю, Держи. понимаю. И вот счет 64 франка. Стоп! По 32 франка с носа. Куда девался этот мистер А вы, Оскар, вы до такой степени напились, что вас пришлось отвезти в челан, где <с у них хранится уголь и запереть вас там на кули с углем. А, -а, -а, -а, а, вот все, теперь все. мне все понятно. Дорогая моя, я тебе сейчас все объясню. нет, нет Оскар, только не сейчас. Поговорим об этом. Сегодня вечером, тетя. Ого, предстоит бурная ночь. Ну да ничего, я постараюсь, чтобы она меня простила. Что это за звуки? А где это? О, опять этот храм. Какой ну, кошмар? А где это? Что это? Боже, неужели я привел с собой третьего лабудица? Только нет, только нет. Жофрик. О. Жюль, да, месье? Ты видишь, этот тюк? Не первый час, бессиль. Как только мы уйдем отсюда, наклеишь на него ярлык с надписью «Товары в в Швейцарию не кантовать антиквар». Свезешь на Страсбургский вокзал и сдашь в товарное отделение. И смотри, везде осторожно, не урони, это лобудиец. Отчасти лабудийцы все мы. У каждого свои проблемы. Но, Но если нам грозит беда, беда мы манголитный словно глыба. Лабуди лабуда, лабуди ла ла ла ла ла. ла ла лабуда, ла ла лабуди лабуда, лабуди лабуда, лабуди лабуда, лабуди лабуда, мы лабудицы ла все отчасти, ла. когда мы вместе ла. это счастье. И чтобы видеть вас всегда, Мы хоть на плаху, хоть на дыбу. Лабудила Буда. Лабудила Буда. Лабудила Буда. Лабудила Буда. Лабудила лабуда Знакомые все ха А Лабудила Буда. Заплачум за столицу, привет. Аплодисменты и комплименты. Нас позвали на баллон. My народ интеллигентный. До свидания и пардон. My народ интеллигентный. До свидания i пардон. Нам лишь раскланяться осталось Зажжется свет, исчезнет таинство И вновь мы с вами хоть на малость Прощальный миг продлить пытаемся Эхо краткого успеха мимолетный наш кумир Маска грусти, маска смеха. В этих масках целый мир, маска грусти, маска смеха. В этих масках целый мир. Хару Василий Лановой Шафра Юрий Волынцев, Александр Галевский, Норина Ирина Дымченко Жюль Михаил Восков